Глава 29. Арен. Верблюд опустил голову в источник, его горло судорожно трепетало, когда он жадно глоток за глотком пил воду, в то же время одним глазом послеживая за приближением Арана. На животном все еще была уздечка и седло на сброе в маредринских цветах, но больше Арана интересовал мертвец, свисающий с верблюда вниз головой, запутавшись ногой в стремлении. Полагаю, никто не объяснил верблюду, как вести себя у воды. Он направился к этим двоим. А если это ловушка? Арен. Лара заступила ему дорогу, бегло осматривая окрестности. Арен обошел ее. вряд ли. По крайней мере, так говорила его интуиция и многолетний опыт отражения налетов. Верблюд чуть отодвинулся в сторону, когда Арен потянулся за болтающимися поводьями. Отвратительно заревел и щелкнул желтыми зубами. Не мешай ему пить. Лара подошла с мечом в руках. С хмурым видом она отцепила от седла ногу мертвого солдата, и тот с глухим стуком свалился на землю. Арен оттащил труп подальше от верблюжьих копыт и присел, чтобы рассмотреть его. Тело солдата пострадало, волочась за верблюдом по земле. Кожа покрылась рытвинами от песка. Но Арен рассудил, что этот человек мертв в суток. Скорее всего, это был один из их преследователей, и хотелось надеяться, это означало, что и остальные мертвы. Улара сняла с животного седло и швырнула Арену. Он расстегнул пряжки на седельных мешках и вытащил содержимое: Сушеное мясо, фрукты и орехи. Немного, но хватит им двоим для пропитания на несколько дней, возможно, на неделю. Также там обнаружились холстина и веревки для палатки. Шесть отсутствовали, но им было легко найти замену. Затем Марен добавил к куче еще два бурдука и на самом дне седельного мешка нашел флягу полную виски. В целом сойдет. Лара выпустила заднее копыто верблюда, которая осматривала до этого, и похлопала животное по крупу. В сумках есть то, что нам нужно. Придётся обойтись этим. Ну хорошо, Лара отряхнула руки и штаны. Позволим этому бедолаге напиться вдоволь и отдадим ему то, что осталось в стойлах. Давай отдохнем немного. Мы уходим сегодня ночью.